Глава тринадцатая. По-любому, последнюю неделю что-то творилось. И это как-то связано с неведомым Самсоновым. И Петренко, вполне возможно, хотя последний и представлялся другом, вызывал сомнение. Друг-то у нас Самсонов, его Данька сразу назвал, а Петренко в глаза не видел до этого дня. Как и Эдик. Выходит, Ярослав появился в жизни, или, вернее, в бизнесе Матвеева совсем недавно. И это появление Георгию не то чтобы и нравилось. Надо спросить его замок, знаком ли он с Петренко, хотя я сильно сомневаюсь, что да, и что вообще все эти дела связаны с ресторанами Матвеева. Куда вероятнее было бы что-то еще, о чем мне пока неизвестно, какое-то дело, интересно который объединил этих людей. Ведь Ярослав сказал, что Матвеев занимался искусством. Почему бы ему не заниматься чем-то еще, особенно не светя данный факт, чем-то незаконным? И в какой-то момент интересы Матвеева и Петренко пересеклись, и первый погиб. Я даже вспотела от этой мысли. Способен ли такой, как Ярослав, на убийство? Не сам, конечно, а в принципе допустить сиё. Заказать человека? Скорее всего, да, несмотря на всю добропорядочность, о которой трубят газеты. Он о чём-то хотел поговорить с Матвеевым, но не смог, а потому пошёл на радикальные меры. Чёрт, мне надо срочно поговорить с этим другом семейства Самсоновым. Он наверняка прояснит ситуацию. Покосившись на маменьку, Задала вопрос, стараясь, чтобы он прозвучал нейтрально. — А этот твой дядя Гена, о котором ты говорил, не приехал? — Нет, — мотнул головой Данька. — Какие-то проблемы в командировке. — Он мне звонил утром, — влезла Анна Николаевна, обращаясь к сыну. — Сказал, что вылетает сегодня днем сто процентов. Вот так бывает. Умер человек, а лучшего друга... Не то, что не было рядом, так еще и на похороны не приехал. Нет, я все понимаю, тут ничего не поделаешь. Хорошо, хоть кто-то занялся похоронами и всем соответствующим. Сама бы и могла заняться, подумалось мне, но вслух я этого не сказала, конечно. И так между нами все непросто. Через пару минут мы тормознули на парковке кафе. Здесь мест было полно, что порадовало. Приткнувшись, я вылезла из машины, наблюдая, как царственная особа оправляет свое платье, не глядя на меня. Взяв сына под руку, направилась ко входу. Я пошла следом, размышляя, как бы понять вообще, с кем можно переговорить о Матвееве. Данька наверняка толком никого не знает. На входе мы столкнулись с Петренко, точнее, Анной Николаевной. Он с невозможной учтивостью выразил соболезнование и попросил разрешения проводить их к столику. Я топала следом, чувствую себя здесь ни к селу, ни к городу. Столики были круглые, небольшие, на четырех человек. Почему-то я совсем не удивилась, когда оказалось, что с нашей троицей разместился Ярослав. Сел по левую руку от меня, Данька — по правую, мадам — напротив. Правда, вскоре оказалось, что она уже не мадам, а второй год как мадемуазель, развелась с мужем каким-то московским банкиром, и теперь завидная невеста, сама себе завидует, наверное. Хорошо, что мы с Данькой разошлись, вряд ли отношения со свекровью были бы радужными. Все это о Анне Николаевне я узнала благодаря Петренко который блистал своей улыбкой, заваливая женщину комплиментами и вопросами, так что еще чуть-чуть, и она оказалась бы под ними погребена. Я вяло кромсала мясо, по непонятной причине злясь. На меня внимания никто не обращал, даже взгляда ни одного не кинули. Да и зачем, когда тут такая компашка, можно поливать друг друга сиропом восхвалений? Анна Николаевна рассыпалась в благодарностях за то, что Ярослав помог в такую трудную минуту, когда рядом с Даней никого не оказалось. Ага, я же не в счет. Короче, в какой-то момент мне это надоело, и, извинившись, я сказала, что отойду. Вышла на улицу. День выдался душный, так что здесь было хуже, чем в зале, где работали кондиционеры. Может, слинять потихой? Все равно я вряд ли смогу с кем-то поговорить и что-то узнать. Я почти решилась, когда дверь распахнулась, и на улице показался Петренко с сигаретой в зубах. Улыбнувшись, закурил, медленно осматривая меня с ног до головы. — Завязывай пялиться, — сказала я. Он усмехнулся. — Если не хотела, чтобы на тебя пялились, не надо было надевать такой наряд. Но многие мужчины тебе благодарны. Твои ножки отвлекают их от мрачных дум о смерти. Я фыркнула. Вот и хорошо, пусть лучше о жизни думают. А чего сбежал от чудесной Анны Николаевны? У вас вроде полный контакт. Я почти уверена, что через полгода ты станешь ее третьим мужем. Ярослав весело рассмеялся, опустив голову. «Ох, Катя, Катя», — сказал потом, — «ты в курсе, что у тебя язык без костей? Ты хоть иногда думаешь, прежде чем сказать?» «Вот даже не знаю, обидеться или признать правду». «Ладно, все это очень увлекательно, но мне пора». «Уже?» — он явно удивился. «Я думал, ты приехала сюда расследовать смерть Матвеева». «Ага». Как мне это сделать, когда я даже не знаю, что там за люди собрались? И с чего им со мной разговаривать? Так давай я тебя познакомлю. Я посмотрела недоверчиво. Чую подвох, чую. А тебе это зачем? Так я же обещал тебе помогать по мере сил. Разве нет? Я еще немного поглазела. Ладно, сказала в итоге. Идем. А дальше началось веселье. В том плане, что Ярослав таскал меня по присутствующим, знакомил, а сам при этом то за талию обхватит, то на поясницу руку положит, то по спине вдоль позвоночника пальцами проведет. Это у него такой особый способ издевательства, видимо. Многие смотрели на меня с любопытством то есть я понимала, конечно, что не вписываюсь в эту компанию высшего общества, да еще прикид у меня такой, да и убили Матвеева при мне. Короче, многие общались с охотой. Было, видимо, интересно, что я из себя представляю. Только вот ничего путного узнать не удалось, хоть я и набила свою сумочку визитками. Голова под конец распухла. Я сбежала от Петренко и закрылась в кабинке туалета, если можно кабинкой назвать эту чуть ли не комнату. Немного посидела с закрытыми глазами, потом полистала Инстаграм и немного пришла в себя. Так, я все еще Катя Авдеева. Это уже неплохо. Встала, чтобы выйти, когда услышала трель мобильного из соседней кабинки и решила выждать да оля привет услышала женский голос я на поминках матвеева я же тебе говорил ну что может быть интересного на поминках все гадают кто его убил и за что представляешь подружка его сына та что была с гошей когда его убили судя по всему спиц петренко я только рот открыла это еще по какому по всему она судит сынок гоши или не замечает очевидного или делает вид хотя всем вокруг все понятно девица оделась как проститутка и щеголяет под руку с петренко на что она надеется только неясно была бы поумней захомутала сына и все его деньги но видимо решила что ярослав интересней конечно он ей не по зубам что за глупости всем известно что баба у петренко не задерживаются долго. Вот я и говорю». Продолжение разговора осталось для меня загадкой, хотя основную мысль я успела уловить и разозлилась. «Что за день такой, а? Вот точно не мой!» Зайдя в зал, я увидела Петренко с каким-то мужчиной, уверенным шагом прошла к ним. «Теперь мне почему-то казалось, что на нас все время пялятся». — Ну и пусть. Пошли они все вообще. — Можно я у вас его украду? — спросила, улыбнувшись во все зубы, и, не дожидаясь ответа, потянула Ярослава к выходу. — Что случилось? — поинтересовался он, когда мы покинули зал. Я молча вышла на улицу и, отойдя пару метров вдоль здания, остановилась. — Ты в курсе, что все считают, будто мы любовники? — поинтересовалась у него. Ярослав вздернул бровь. — Откуда такая информация? — Пока была в туалете, на меня снизошел туалетный бог и рассказал. Телефонный разговор услышала, — добавила в итоге. Он усмехнулся. — Да и забей, Кать, этим бабам лишь повод потрепаться найти, тем более, если они видят молодую, красивую женщину. Это просто зависть. — Да ты что, — съязвила я, — чему же они завидуют? «Тому, что ты попользуешься мной пару недель и выставишь за порог?» «Я смотрю, разговор был длинный», — хмыкнул Ярослав, доставая сигарету. «Ага, ты ведь специально таскал меня по залу, привлекая внимание, так? И хотел, чтобы все подумали, будто мы любовники. Только не пойму, зачем тебе это? У тебя какие-то личные счеты с Матвеевым?» «Ты пытаешься унизить его сына даже после смерти отца?» «Глупости не говори, Кать!» Он убрал зажигалку и выдохнул дым. «Делать мне больше нечего, играть в мексиканский сериал». «Тогда что?» Петренко немного на меня поглазел, куря. Я терпеливо ждала. Наконец, затушив окурок, он сказал, «Я ведь упоминал, тобой интересуются многие». И не все из них могут быть лояльны. Наша так называемая связь немного, но все же даст тебе защиту от возможных нападок. Я часто заморгала, переваривая информацию. Я сейчас не ослышалась. Он типа пытается меня защитить? Нет, это, конечно, мило и приятно, и... Черт возьми, не верится в такое. «Ищешь подвох?» — хмыкнул он, разглядывая меня. — А ты сомневаешься в этом? — Нет, убеждать себя в своих чистых намерениях я не собираюсь. И вообще, делаю это ради собственного спокойствия. Я только головой покачал. Знаешь, пожалуй, мне лучше поехать. Я очень устала от всех этих знакомств. — Валяй, — кивнул он, соглашаясь. — Если что, звони. Так и хотелось спросить. Что, если что? Но я не стала. Опять начнет тут свои шуточки отвешивать. Попрощавшись, двинула в сторону машины и всю дорогу до дома глазела в зеркало заднего вида, пытаясь не пойми, кого высмотреть. Петренко, гад такой, все же сумел запугать. Хотя и сама недавно думала о том, что меня запрут и будут пытать. Но как-то не всерьез. А вот когда слышишь подобное от человека вроде Ярослава, неосознанно подбираешься и начинаешь внимательно следить за обстановкой. Хотя он мог сказать это специально, чтобы я напряглась, а то, шатаясь тут по всему городу, путаюсь под ногами, пока он ведет свое расследование, боится, что я могу узнать что-то важное, вот и нагоняет страху. В общем, на подъездах к дому я немного сумела себя успокоить. Поднявшись на этаж, сунула ключ в замочную скважину и замерла. Он не прокручивался. У меня тут же вспотели ладони, а сердце застучало где-то в горле. Я опустила ручку и потянула на себя дверь. Открыто! Вот же черт! Могла я в спешке не закрыть ее? Сомнительно. Такие вещи я делаю на автомате. Распахнув дверь, сделала шаг назад на лестничной клетке. Прислушалась. Тихо. Только вот отсюда видно, что в комнате бардак. И это не из-за меня, хотя я тоже с утра постаралась. Вся комната вверх дном, по крайней мере тот участок, что виден с прохода. Тумбочка в прихожей тоже выворачена. Содержимое валяется на полу очевидно кто то был в квартире в мое отсутствие немного постояв я вытащила телефон и набрала артюшкина тот -то отозвался быстро вкратце описала происходящее на что получила ответ ничего в квартире не трогайте скоро буду хотя в этот раз никакого скептицизма еще минут пять я постояла на лестничной клетке а потом решилась зайти внутрь не закрывая дверь квартира представляла собой Жалкое зрелище. Вывернуто все. Вещи выкинуты из шкафа. Содержимое компьютерного стола на полу. Одинокий кактус, единственный из цветов, что прижился у меня, выворочен из горшка. Земля вокруг него рассыпана горкой. Компьютера нет, просто исчез. Кухня выглядела не лучше. Все крупы рассыпаны, как и кофе, чай. Посуда на полу. Даже часть продуктов из холодильника. И то распотрошили. — Что за хрень? — покачала я головой, прислонившись спиной к стене. — Может, я и не сильно умна в сыщицких делах, но, кажется, в моей квартире что-то искали. И это что-то им очень нужно, раз они так тщательно все изуродовали. Хорошо, что меня дома не было. Что-то мои мыслишки пропытки из девяностых, точно не кажутся шуточными. Артюшкин прибыл с двумя мужчинами. Они осмотрели квартиру. Потом следователь уселся на стул, приглашая меня последовать его примеру. Я еще раз передала, как вернулась домой и обнаружила открытую квартиру. Артюшкин только кивал. — Считаете, это связано со смертью Матвеева? — не удержалась в конце, так как он... Делиться информацией не планировал. Следователь пожал плечами. — Пока сложно сказать, Екатерина Михайловна. Но это первое, что приходит на ум. Так ведь? — Я не вижу причин. — Они что-то искали, — перебил Артюшкин задумчиво. И, судя по всему, что-то небольшое. Расрылись в горшке с цветком и пакетах с крупами. Унесли компьютер полагали на нем, может быть, какая-то информация. — Они думают, у меня есть бумаги Матвеева, — предположила я. Артюшкин снова пожал плечами. — Возможно. Только почему у вас, Екатерина Михайловна? Ведь вы сами утверждали, что никак не соприкасались с Матвеевым. И снова под ложечкой засосала. — Так-то да, никак, но вена эта... «И картины мои в музее!» Я тяжело выдохнула. «Но ведь эти люди могли не знать об этом. Почему-то решили, что у меня может быть то, что им надо». Цепочка оборвалась. «Вот и я говорю», — кивнул Артюшкин. «Что-то не складывается. Или вы не договариваете, Екатерина Михайловна. Или мы чего-то не знаем, или...» Он замок жуя губы. Я напряглась. Или, — поторопила его, — мужчина перевел на меня взгляд. — А может, кто-то просто вас провоцирует? Хочет запугать и таким образом заставить действовать? Я снова захлопала глазами в который раз за этот бестолковый день. — Как действовать? — закачала головой. Артюшкин устало вздохнул. — Сам не знаю. Боюсь, в этом деле все очень непросто. Кроме вас и сына нет заинтересованных в его смерти. А бизнес, возможно, есть что-то еще, кроме ресторанов. Он же не простой человек. Возможно, кивнул Артюшкин. Смущает только, что его убили так нелепо. Да и в бизнесе мы пока не нашли зацепок. Он встал, вздыхая, и я поднялась следом. А в общем Екатерина Михайловна. Будьте начеку и, если что, звоните. — Как же мне надоело это, если что!